Макаров. Депеша о смерти Шляхтича и происшествии в госпитале догнала его уже в Бугульме, где он вторые сутки готовил экспедицию к пещере. Информация была скупа, но предназначалась ему лично, значит, содержала нечто важное. Если коротко, то смерть Шляхтича признана естественной, заключение экспертов особого интереса не представляло, а вот последующие события заслуживали внимания. Тело умершего отвезли в морг при госпитале. Ночью там произошел пожар, морг и госпиталь выгорели полностью, деревянные перекрытия рухнули, потушить ничего не смогли. Только через сутки завалы разобрали. Нашли обугленный и обезглавленный труп в мертвецкой, в котором по косвенным признакам опознали шляхтича, шрамы на обгоревшем кадавре, характерные повреждения скелета, примерный рост и вес. В помещении сторожки обнаружили второй труп, принадлежавший одному из охранников, поставленных в караул сам сторож выжил, сильным сотрясением мозга, и утверждал, что один караульный убил второго, после чего убежал. В ходе назначенного специального расследования сделали вывод, что все события не имеют признаков применения каких-либо магических способностей или знаний. Профессиональное чутье Макарова сначала перевело его в режим охоты. Куда делась голова трупа? Куда и зачем было обижать убийца? И вообще, какая существовала мотивация в целом, для таких действий. Но очень быстро азарт охотника сошел на нет. В конце концов, у него теперь иные задачи. А смерть Шляхтича пришлась весьма кстати. Не хотелось встречаться с ним после допроса на Лубянке, где Макаров вынужден был рассказать о своей вербовке Шляхтича в 1898 и его последующей агентурной работе на третье управление под псевдонимом «Шаман». Показания Макарова сразу тщательно перепроверили, сопоставив некоторые события и факты и подняв честь сохранившихся архивов охранки. В конце концов, все обошлось. Железный Феликс хмуро пожал ему руку и пожелал успехов в новой службе. Теперь приходилось оправдывать доверие и добывать успехи в этой самой службе, давая результат. А его пока не было. Снаряженная экспедиция не смогла разобрать второй завал в пещере. Каменная крошева за это время сцепилась в монолит Усилия нащупать направление бывшего хода или тоннеля не увенчались успехом. Попытались проникнуть в пещеру через глаз в районе Москово и уже изнутри пробить этот завал, но прошедшие там артиллерийские бои спровоцировали другие обвалы, которые наглухо заблокировали известные ходы, оставив лишь небольшие коридоры и карманы, и, похоже, открыв несколько новых, которые также никуда не вели, оказавшись тупиковыми. Со временем, возможно, пещера и восстановится в своем первоначальном виде, благодаря грунтовым водам и мягким породам. Но когда это будет? Не было у Макарова этого времени. А вот необходимость показать результат была. Поэтому, потратив на копание в подземельях без малого месяц, он решил вернуться к розыску Туманова. Можно считать, что попутно. Может, тут повезет. Длительное отсутствие каких-либо признаков активности Туманова и его отряда Макарова не смущало. Следовало принять во внимание, что практически сразу после попадания в засаду команды шляхтича и исчезновения Туманова резко наступила зима, навалила снега, и постепенно пришли сильные морозы, удивлявшие даже старожилов. Иначе говоря, незаметно или скрытно перемещаться отрядом, а тем более обозом, стало не то, чтобы затруднительно, а практически невозможно, налаженная, хоть и слабая агентурная сеть в окрестных поселениях, не сообщала о таких случаях. Следовательно, имелись немалые шансы на то, что Туманов пережидает снежное время где-то на зимних квартирах, причем где-то рядом. Далеко он уйти не мог, не было и у него времени. Сейчас Туманов должен быть уверен, что избавился от своих главных преследователей, и опасность активного розыска ему пока что не угрожает. А значит будет предпринимать попытки изучения обстановки в округе, нащупывать варианты дальнейшего возможного движения. В том, что рано или поздно Туманов себя проявит, Макаров не сомневался, а уж в своих способностях не упустить шанс и встать на его след, тем более. Агентура в уезде была подобрана и сорганизована Чехом, которого самого уже в Бугульме не было. После того, как Шляхчич был увезен в Питер, политодел 5-й армии отправил его в Белебий, а затем в Уфу. Макаров же занялся объездом агентуры и сбором информации, попутно выясняя, что известно местному населению о близ расположенных пещерах. Новая служба Макарову в целом нравилась, обязанности были необременительные, задачи интересные, обеспечение и статус вполне устраивали. В такое неспокойное время быть сытым и уверенным в завтрашнем дне уже большое дело». В его распоряжении были все возможности губернского БЧК, стоило лишь запросить по связи необходимое. Отчитывался по телеграфу в конце каждой недели лично, отправляя в Питер краткие сообщения о проделанном. Под началом Макарова оставили пять бойцов, которых он сам отобрал из отряда Чон, после чего весь отряд убыл по Дуфу, ближе к фронту. Отобранные пятеро были сообразительнее основной массы своих сослуживцев, ценили особенность своей службы и проявляли умеренное рвение, без излишней инициативы, что старого службиста Макарова вполне устраивало. С ними он за две недели объехал почти все более-менее крупные поселения уезда, общаясь с населением и активистами из комбедов, выясняя о незнакомых людях, регулярно появлявшихся в деревнях в последние месяцы, покупавших продовольствие или, наоборот, торгующих чем-либо. Постепенно круг поисков сужался и смещался к точке, где сходились границы трех губерний, к месту последней засады на экспедицию, когда Туманову удалось сбежать. Тут потенциала уездной агентуры уже было явно недостаточно, следовало самому выстраивать сеть информаторов заново, не на условные губернские границы. Слабым местом в информационном обеспечении была обратная связь. Своих возможностей сообщить важное у местной агентуры отродясь не бывало, Приходилось раз в неделю самому или бойцам объезжать деревни под видом уполномоченных комитетами бедноты, в ходе собраний и последующих приватных бесед с жителями уже добывать ту или иную информацию. Как выходило у шляхтича получать быструю агентурную информацию, одному черту ведомо. Процесс сразу затянулся по времени, но Макаров умел ждать. В конце января, когда агентурная работа была в целом завершена, Он решил изучить версию продвижения отряда Туманова по Белебеевскому тракту и со своими бойцами убыл в направлении Москово. Почему не по самому тракту? Тут резон был такой. Двигаться с обозом по тракту в военное время незаметно практически невозможно. Поэтому если обоз и двигался в этом направлении, то с большей вероятностью по проселкам, идущим вдоль тракта. Само собой, обследовать все возможные пути и населенные пункты было сейчас Макарову не под силу, но этого и не требовалось. Достаточно было проверить все места перехода через реку Иг, где имелись мосты или брод. Перебраться на правый берег реки Туманову так или иначе пришлось бы. А таких мест было не так уж и много, с учетом того, что подводы были груженными и переправиться могли только в оборудованных местах. Зима тоже была сейчас на руку Макарову. Так как по зимнему времени в деревнях у реки все жители были на месте. Зимовали, поэтому вероятность получить ценную информацию кратно увеличивалась. Со своими бойцами он прошел по всему правобережью Ика от Москово до самого Абдулова, где реку уже пересекал Белебеевский тракт. В Туркменево, Туркменева, Тамакова и Куратова про обоз с трех подвод никто ничего не знал. А в Мулина нашелся очевидец, утверждавший, Что видел такие три подводы с ящиками, аккурат перед снегами, без всякого сопровождения, проследовавшие в южном направлении? Пришлось перепросить слегка пожертвовать конспирацией. Речь вели про обоз с оружием, который якобы не добрался до фронта осенью. Его подробнее опросили и отпустили с миром. Подводы, по его словам, были легкими, катили ходка, даже в гору. В общем, не наш это обоз. Короче говоря, подтверждения того, что Тумановский обоз смог переправиться на правый берег Ика, получено не было. Это тоже было результатом, на которую ушло еще две недели. Кроме этого, была получена информация о двух пещерах и рудниковых копьях в близлежащих окрестностях, что уже представляло интерес по прямой служебной линии. В середине февраля Макаров со своими бойцами вернулся в Бугульму и сразу отправил подчиненных на сбор информации, составленный на время без присмотра агентуры. Туманов где-то рядом. Так что нечего было рассиживаться. Сам же предался размышлениям на тему, в последние дни все больше не дававшей ему покоя. А что делать с обозом, когда он его найдет? Теперь о существовании золотого груза достоверно знал только он. Шляхтича больше нет. Все отдавать в большевистскую казну? Шеф нет-нет, да и интересовался, как там оно с попутным поиском. Будучи полковником контрразведки, Макаров не мучился подобной дилеммой и трактовал исход удачной охоты недвусмысленно, на то он и охотник. Что там говорить, силы и средств у него на той стороне было вполне достаточно, чтобы освоить такую добычу. Сейчас же он в этом уверен не был. Привлекать к поиску большое количество посторонних, как делал это шляхтич, не хотелось. Вполне можно обойтись малыми силами даже теми, которые есть у него в распоряжении. Сколько там было в засаде у Туманова? Десять? Вряд ли больше. А значит, пяти его бойцов хватит для внезапной атаки или той же засады. Вот, допустим, он нашел, захватил и отдал в казну сто пудов золота. Ну или девяносто. Вопрос номер один. Поверят ему, что он отдал все до червонца? Вопрос номер два. Что дальше будет с этим золотом? По каким каналам оно потечет? И нужен ли будет Макаров в качестве свидетеля его существования? Вопрос номер три. Если золото не отдавать, куда деть живых свидетелей и помощников в его поиске, то есть пятерых бойцов, находящихся в его подчинении? Все вопросы были больше риторическими, на которые ответы и не требовались вовсе. Ибо и так было все понятно. Попал-то полковник как кур в ощупь. Да еще происхождение подкачало... Какая тебе может быть вера у пролетарской власти? Да, тут нужно было извернуться так, чтобы зубья хабхана щелкнули впустую, но то и вовсе не сработали. Через пару дней бойцы вернулись, доставив ему свежую информацию, правда не особо обнадеживающую. Посторонних незаконцев в окрестностях сел и деревень не обнаружено, скот не пропадал, люди тоже. Но потихоньку стала оживать розничная торговля. В Слободе открыл лавку некий негациант из Казани. «Стоило наведаться, посмотреть, что за коми-вайажер такой. Из него продуктивный агент может получиться».